Подвыпившие удалые беки чуть не хором закричали «Хвала! Хвала! Неслыханно! Невиданно! Совсем как отец!» Бабуру вспомнились наезднические упражнения в пору лихого своего мальчишества. Такие же перепрыгивания из седла в седло в загородном саду под Андижаном. Один раз он, помнится, промахнулся и сильно-таки ушиб себе ногу. Да сохранит Хумаюна Всевышний от дурного глаза. Он, кажется, превзошел меня в ловкости конной езды. мирза Хумаюн в любом деле берет пример с вас, повелитель, — Косымбек говорил искренне. Искренне заметил и Бабур. Вряд ли смогу я быть ему примером во всем. Подошедший Хумаюн удивленно посмотрел на заметно потускневшее лицо отца. Почему же, поверитель, мой отка рассказал мне про все ваши сражения, и победоносные, и те, в которых судьба не дала вам удачи? Наверное, ни Рустам, ни Сухраб, ни Алпамыш не бились так много с врагами, как вы. Рустам и Сухраб – герои великой поэмы Фердауси Шахнаме. Алпамыш – богатырь, герой эпоса многих тюркских народов. «Важны не битвы, мой Амирзада, а то, к чему они приводят», — сказал Бабур. Он имел в виду свои поражения и последствия их, и самое тяжелое последствие — окончательную потерю родного Маверанахара. Ну, а Хамаюну важнее всего было другое. Его отец столько раз в кровопролитных битвах сталкивался со смертью лицом к лицу, и всякий раз выходил из этого поединка живым и невредимым, разве это не богатырство, не геройство истинное? Хумаюн недавно услышал от Косымбека рассказ о том, как зимой, в жестокий мороз и опасную снежную бурю, когда никто не осмеливается взойти на высокий перевал между Гератом и Кабулом, перевал, на котором даже летом лежит глубокий снег, Бабур со своими нукерами перешел через него Преодолел все, что немыслимо и казалось преодолеть человеку, ежели он не поставил себе самоубийственной задачи быть погребенным под снежным обвалом. «Мы шли в снегу по грудь», — рассказывал наставник. «Кони не могли идти, валились на снег. А люди по очереди выходили, раскидывали впереди снег по сторонам, пробивали тропинку. А когда инуккеры, не могли двигаться от усталости и высокогорной болезни, вызываемой нехваткой воздуха, тогда выходил вперед наш повелитель. А морозы свирепели, и он не заметил, как отморозил лицо и уши. Но все-таки мы прошли. Он провел нас всех через этот страшный зимний перевал. Повествуя о бесконечных опасностях, пронесшихся над головой Бабура, Косымбек уверял Хумаюна, что его отец судьбою заговорен от смерти. Хумаюн рос под влиянием этого наивного убеждения. И сейчас с доверчивой детской простотой спросил у отца. Повелитель, это правда, что уже здесь, в Кабуле, когда была битва с заговорщиками, вас не узнал богатырь Нукер по имени Дост и ударил вас саблей? Бабур улыбнулся. Что было, то было. Явился я в Кабул после зимнего перехода с обмороженным лицом. Видно, совсем не похож был на себя. А в Кабуле изменники встретили нас с саблями. Обманули нукеров среди них и доста Дост хорошо знал меня. Я ему успел крикнуть «Дост, опомнись!» Да когда сабля взнесена, трудно удержаться, не ударить. Сабля опустилась на мой шлем. Думаю, Дост узнал меня по голосу, и рука его дрогнула, и потому удар получился не такой сильный. От его удара никто не оставался в живых. А в тот раз поранил он мне голову, затылок. А сам? А сам, видно, испугался, бросил саблю, убежал, скрылся. Я его не преследовал и Хумаюн и Беки были в восторге от услышанного. Скромность украшает, но нынешний первый визирь Бабура, сорокалетний статный красивый мужчина-бек Мухаммад Дулдай, чуть пошатываясь, решил восстановить истину. «Все от Бога и случившееся от Бога, Всевышний сделал так, что нашего дорогого повелителя» Не берут ни сабля, ни мороз, ни стрела. Хумаюн неприязненно отстранился от подобострастного пьяно-красного лица визиря. Он хотел сейчас разговаривать только с отцом. В последнее время мальчик вообще все сильнее тянулся к отцу. А Бабур постоянно был занят государственными делами, указами и приказами, в уединении книгами и тетрадями, в свободное же время — пиршествами вместе с доверенными беками. На Хумаюна смотрел, как на мальчика, который еще не годится в собеседнике. Ему же, наоборот, до смерти хотелось беседовать с отцом. Круг товарищей по детским шалостям, скучноватых учителей, даже Косымбека, включающий, все меньше его устраивал. В прошлом году на берегу реки синд, Вы, отец, говорят, сражались с тигром. Откуда узнал? В личных ваших покоях я видел шкуру тигра. Бабур кивнул на Беков за спиной. Мы одолели тигра все вместе. Хиндубек возразил улыбчиво, белые зубы сверкнули. Не будь среди нас повелителя, мы бы не посмели и приблизиться к тигру. Кумаюн бросил на отца взгляд полный восхищения. А Бабур, разговаривая с сыном, мысленно был в Маверонахре. Поражение в борьбе с Шейбани и Шейбанидовичами не забывалось, не уходило из памяти, жгло душу. И Гессар пришлось оставить. Вот что значит сила. Нет ее, нет и удачи. Который уж раз отворачивается от меня судьба, слетает с плеча моего хумо, птица счастья. Желая забыться, предать забвению печали горести, что приумножались в его судьбе, он пил вино все чаще и больше, пьянел, но боль не исчезала. И взор его, человека, который пал духом, обращался к сыну, его, Хамаюну. Оказывается, тот начал проникаться чутким интересом к жизни отца. На мгновение он увидел себя глазами подростка сына. В самом деле, то, чем гордится сын, было, происходило, заносилось в книгу его действительного бытия. Бекки из-за толковали его отвагу, как нечто сверхъестественное, знак особого расположения к нему Аллаха. Но Аллах его и наказывал. А точнее, все, и хорошее, и плохое, и победа, и поражение, зависело от людей, земных и обыкновенных. И он сам земной, пусть и не во всем обыкновенный, что чувствовал своей испорченной детской душой Хумаюн. Пожалуй, впервые осознал Бабур, что не только он – отец опора мальчику, сыну, но и наоборот, сын, его 13-летний Хумаюн, Ему опора, ободрение. Жизнь казалась Бабуру кромешной черной ночью. А вот теперь, будто увидев эту ночь глазами сына, он начал различать в ней светлые точки, похожие на звезды. Хумаюн, как бы оставаясь с отцом один на один, понизил голос и сказал чуть не шепотом. Все стихи из сборника, что подарили мне, я выучил наизусть. Если желаете проверить, спросите. За спиной Бабура стояли беки, его приближенные, его люди. Чего они сейчас больше всего хотели? Скорее вернуться на челн, продолжить пир. Бабур обернулся к бекам, неожиданно строго сказал. Уважаемые, на сегодня, полагаемо, достаточно и поплавали, и повеселились. Теперь я намерен позаниматься с мерзой Хумаюном, коня. И Бабур сел в седло и радостно вскочил на своего коня Хумаюн. Отец и сын поехали рядом, направляясь в город. За ними Косымбек и Свита в некотором отдалении. Глаза Бабура блестели сильнее обычного, а то вдруг почти смежались. «Ах, Майноб, коварное вино!» Преодолевая его воздействие, Хмельно улыбаясь, Бабур обратился к сыну. «Так, ну, а мерзода, слушаю, слушаю». Хумаюн, весь лучась от сознания, что едет стремя к стремени с отцом, торопливо прочитал Рубаи. «Грешим мы бранью, за добро друг другу платим злом. Себе и ближнему беду мы сами создаем». Как много боли и обид в своих мы душах копим и отмываем их потом слезами и вином.